Глава 10. Сиреневые занавески в очередной раз рванулись внутрь вместе с холодным ветром, которому Кирана с удовольствием подставляла горящие щёки всё утро. Как же было стыдно за всё произошедшее. За то, что поддалась слабости и поставила под удар численность белых хранителей в то время, когда каждый был на счету, что не желая того причинила Дельфель боль что позволило ослепшему от своих замыслов отцу сделать её участницей его игр. Кирана, в которой раз спрятала лицо в ладонях и порывисто вдохнула. Она не помнила почти ничего о том, как ей посчастливилось выбраться из пропасти, в которую она добровольно шагнула, но сегодняшнее утро не оставляло сомнений в том, кому она теперь обязана всем. Наверное, Это было самое лучшее утро в её жизни. Она открыла глаза и обнаружила себя в крепких объятиях чёрного дракона. Он прижимал её к себе и держал её ладони в своих, как будто боялся, что она ускользнёт. Девушка лежала, не шевелясь, и слушала его тяжёлое дыхание. Ей не хотелось разговоров и объяснений сейчас. Она чувствовала себя неимоверно обессиленной, и Аргард давал ей всё, о чём она только могла бы сейчас мечтать. Но он всё же вскоре покинул её. Не стал её будить, а лишь заботливо укутал одеялом, и как она почувствовала, задержался на ней ненадолго задумчивым взглядом. Она жадно ловила каждый звук, пока он одевался. Шелест одежды, Резкий вздох, мягкие немногочисленные шаги по каменному полу. Ей очень хотелось бы знать, смотрел ли он на неё ещё, думал ли о ней или спешил к Дельфий, и все его мысли были заняты только его подопечной. Девушка подтянула коленки ближе к груди и всхлипнула. Она не имела никакого права думать о том, кем заняты мысли Аргарда. И от этого хотелось выть волком на луну. Мысль о том, что она сама сделала его заложником обстоятельств, неприятно саднила и настойчиво преследовала. Поговорить всё же было нужно о том, что они оба натворили за это время и как получилось так, что он оторвал её от семейной привязки, а также что он собирается делать с этим дальше. То, что связь с семьёй была разорвана, Она почувствовала сразу же. И вот это действительно обеспокоило, но она решила отложить выяснение этого вопроса до поры. Лишь в одном она не колебалась отца на видеть пока не хотела. Кирана кинула взгляд на вызолоченные солнцем горы, ей вдруг показалось, что вдалеке мелькнул на солнце блик от взмаха больших чёрных крыльев. Она подскочила к окну и распахнула назойливые занавески. И правда, над ближайшими вершинами еле заметный с такого расстояния летел чёрный дракон. Аргард нёсся в противоположную от моря сторону довольно продолжительное время. Дельфия оглядывалась по сторонам каждый миг, боясь наткнуться взглядом напугающую картину у разрушенного города. Но ее ожидания все не оправдывались. Напротив, погода была чудесной, солнце слепило, воздух был сладок и приятно покалывал открытые участки кожи, наполняя душу каким-то спокойствием и совершенно неуместной радостью. Открывающиеся пейзажи захватывали дух. Чем дальше было от побережья, тем горы становились круче и живописнее. Дракон нырял в мрачные ущелья, уходящие вершинами в облака, спускался к замёрзшим озёрам, инкрустированным бирюзовыми глыбами встопорщинного местами льда. Временам тишину разрывал вскрик белого северного лиура. Огромные белые птицы жили на отвесных скалах, прекрасно чувствуя себя в этом суровом краю, а во время охоты парили над заснеженной землёй, пронзительно вскрикивая или ж оттеняя тем окружающую тишину и умиротворённость. Спустившись в очередной раз во внушительную впадину, дракон вдруг резко взмыл вверх. Дельфи вцепилась в него и прижалась к его шее по инерции, боясь соскользнуть, но стоило им подняться над первым выступом, Дельфи резко выпрямилась. Перед её глазами неожиданно оказался фрагмент стены, укутанный снегом, и лишь местами зияющий провалами в каменной кладке. Несколько взмахов крыльев, и они перемахнули через стену и оказались на некогда большой площади. Дракон бесшумно опустился и выдохнул несколько струй горячего воздуха, настороженно озираясь. Дельфи не спешила, помня о своем обещании действовать во всем лишь с разрешения Ааргарда. Она дождалась, когда тот глянул на неё, полуобернувшись, и поспешила спрыгнуть вниз. По площади тут и там кружили маленькие снежные вихри, оборачиваясь местами шустрый по зёмке. Дельфи пробежалась взглядом по затейливой кладке плитки под ногами, виднеющейся кое-где из-под снежных заносов, потом подняла глаза и всмотрелась в окружающий пейзаж. По всей видимости, площадка, на которой они стояли сейчас, когда-то предназначалась для таких же крылатых посетителей. Широкая она и имела несколько выходов, выполненных в виде арок, теперь полуразрушенных, а местами полностью разбитых. За ними начиналась одна из улиц города. "Ты как?" раздался позади голос Аргарда. Дельфис сощурилась набьющее в глаза солнце отражённые от ослепительного снега. "Я в порядке", кивнула она. "Пойдём?" Глянув на Аргарда, она невольно поёжилась. Он ступал по снегу босиком. Ветер трепал его чёрные длинные волосы, хлеставшие по голым плечам, но дракон даже не морщился. "Тебе совсем не холодно?" спросила она. Когда он ступил под единственную неразрушенную арку и подал ей руку. "Нет", «Нет усмехнулся он, иаталst кожей. "Ничего не чувствую". "Да ну ладно", фыркнула Дельфи. "Ты совсем не такой". Аргард вскинул на неё пронзительный взгляд, но промолчал. Дальше сплошные завалы шес Он подвёл её к полуразрушенным ступеням, уводящим наверх. Большая часть города просела внутрь горы почти мгновенно. Осталась только небольшая часть окраины. Объяснил он бесстрастно и потянул её по ступеням. Зрелище, открывшееся её взору, превосходило все самые смелые и страшные ожидания. За ступенями буквально в 10 шагах зиял широкий провал объятый с другой стороны отвесными скалами по размеру оно напоминало одно из больших горных озёр сделав несколько осторожных шагов дельфи вытянула шею и заглянула вниз ничего кроме камней и снега в перемешку покоившихся на далёком дне провала она сделала пару шагов назад и вдруг почувствовала странный гул пробравший землю изнутри Рядом скинулся Аргард и молниеносно схватив её за руку, оттащил обратно к ступеням. Солнечный свет разом заволокло какой-то странной пеленой на фоне совершенно ясного неба. Очередная волна рокота докатилась до них из сердца скал и сбила Дельфи с ног. Камни на границе провала зашевелились, обнажаясь от снежного покрова. И вдруг Окружающее пространство прорвал пронзительный оглушающий вопль. В зале нити дрогнули витражи, и в воздухе разлилась нарастающая тревога, тут же подхваченная всеми присутствующими хранителями. Они стали озираться и негромко переговариваться, но в конце концов все их взгляды сошлись на Кростисе и Азуле. Главный хранитель вскинул голову к центру зала, но сама нить лишь мелко подрагивала, не обозначая для себя пока никакой угрозы. — Всем собраться в зале немедленно! — громко распорядился Азул. «Кростис — Кростис! Нак тем временем приблизился к нему и, склонившись, прошептал. — Нам нужно в башню! Азул выпрямился. Никому не покидать храм, выкрикнул он, и они с Кростисом поспешили к выходу из зала. Что это было? спросил Азул, едва они ударились достаточно от других хранителей. Боюсь порадовать тебя нечем, напряжённо ответил Кростис. Я лишь хочу убедиться. Азул вдруг раздалось им вслед И через несколько мгновений их нагнал Луаденхайт. Это пришествие. Кростис лишь бросил злой взгляд в сторону советника, а Зул же застыл, вглядываясь в испуганное лицо Луаденхайта. Последний, польщённый таким вниманием, горячо продолжил. Об этом сказано в главном писании. Истерично восклицал он. «Это пришествие самого правителя миров!» «Марагорд — не правитель миров!» — раздраженно отозвался Кростис. Оба дракона, словно сговорившись, воззрелись изумленно на полу змея. «Я хочу лишь убедиться!» — глухо отозвался Кростис. «Явно недовольный вмешательством советника. Затем расскажу все, что думаю». Советник скептически сузил глаза и, Но нак не удостоил его более вниманием и получив молчаливое согласие главного хранителя, поспешил в самую верхнюю башню храма. Оба дракона бросились следом. Небо над морем подёрнулось красноватым маревом. Солнечный диск, будто почернел внутри и теперь сиял лишь ярко-красным ореолом. Граница дневной Голубизное небо истончилось, как если бы день и ночь решили наступить одновременно. Видите? ткнул советник сухим пальцем в солнечный диск. Азул повернулся к Нагу. Что скажешь? Кростис долго молча смотрел на происходящее над морем. Теперь всё будет стремительно двигаться к отрыву Азул. Наконец выдавил он Белый хранитель стиснул зубы и ледяным взглядом скользнул по окружающему пейзажу. Кростис начал бы ло советник, но Азул его перебил. Кто такой Марагорд? сухо уточнил он. Верховный владыка чёрных всех миров, ответил Нак и помолчав добавил: Я учился у него. Азул болезненно скривился, прикрыв изумлённо глаза на миг. Ты так рискуешь, находясь здесь. У меня нет никаких сомнений насчёт того, где мне следует находиться в данное время. Слегка улыбнулся Нак. Кростис вновь потребовал к себе внимания советник. Подумай ещё раз, пожалуйста. Ты Наша единственная надежда. «Может быть», — нехотя посмотрел на него Нак. Порывы ветра велись вокруг трех хранителей, путаясь в их одеждах и волосах. «Кирана и ты могли бы...» — начал было советник. «Не могли». Отвернулся от него Нак. «Об этом вам лучше забыть». Луаденхайт скривился. «Что за упрямое змеиное отродье?» кричал он, повышая голос на каждом слове всё больше. Зачем ты здесь в таком случае? Хватит, рявкнул на него Азул. Советник, прошу, вернитесь в зал. Лоденхайт отшатнулся, застыв лицом на миг. Его глаза сверкнули льдом. Но ничего не сказав более, он повиновался и покинул площадку. Едва он скрылся в проходе, храм сотряс приглушённый удар. Азул вскинул взгляд к светилу. Наверное, слетаю к нему. Не надо, это опасно, отрицательно помотал головой Кростис. Они сейчас откроют проход с Пусташи. Дракон пронзительно посмотрел на Нага. Где же? сурово сощурился он. Там, где однажды его уже создавали, это проще всего, рассудительно отозвался Кростис. Эльмхорас. Болезненно скривился Азул и опёрсило донями оперило. Главное, эти земли необитаемы, а значит у нас есть ещё время, начал Блонак, но тут на площадку выбежала Кирана и бросилась к хранителям. Девушка была ещё более бледной, чем обычно. "Аргард", выпалила она, подбегая к мужчинам. "Его нет в храме. Я видела его утром, он летел туда". Она указала рукой в противоположную от моря сторону. Кростис вцепился взглядом в обозначенный Киранный горизонт и через мгновение процедил сквозь стиснутые зубы: "Дэль Шес. Зарал Аргард, пытаясь перекричать вой, прыгая на меня быстрее. В лицо им неслась мелкая крошка, исторгаемая недрами провала вместе с резко поднявшимся ветром. Всё вокруг вздрагивало и непрестанно грохотало. Дельфи не как не могла подняться на ноги, не то чтобы залезть на дракона. Кроме того, границы воронки стремительно расширялись. Аргард так и не обернувшись в виду бесполезности, дёрнул Дельфина себя и потащил к ступеням, пытаясь удалиться подальше от эпицентра. Едва они ступили на первую ступень, как внутри воронки что-то с силой громыхнуло, и из её центра взвился огненный столб, устремившийся в небо. Вокруг резко потемнело, словно наступил вечер, и далеко в вышине вспыхнули звёзды. Внезапно вой повторился, слившись с очередным толчком, сбившим Аргарда и Дельфи со ступенек. Дельфи отлетела на кучу покрытых слоем снега камней и больно ударилась боком. Вой перешёл в рёв, и над воронкой показалась огромная голова не то дракона, Не то змея. Она превосходила размерами целого аргарда в драконьей пастасе. Морда исполина была покрыта плотной серо-синей чешуёй, змеиное тело выступило над краем воронки кольцами. Два ярко-жёлтых глаза вспыхнули жутким бледным огнём и безошибочно уставились на скрутившуюся на снегу девушку. Зверь раскрыл пасть, обнажая скорее сабли, нежле клыки и издал очередной рёв, который, казалось, придавил к земле и раздавил бы напрочь, если бы змей не схлопнул пасть и не кинулся сам. Но в этот же миг наперерез ему метнулся чёрный дракон и вцепился змею в морду. Сцепившиеся они напоминали крысу и пса. Крыса неистово царапала многочисленные мягкие участки головы, их хлестала хвостом по глазам чудовище некоторое время даже успешно пока змей не взревел и не кинулся мордой о камни аргард в последний миг извернулся и избежал участи быть раздавленным огромной башкой но тут же угодил не менее изворотливому змею в зубы дельфия отчаянно закричала едва поднявшись на ноги Два звериных рычания смешались в одно. Аргард вгрызался в ноздри змея, в то время как тот смыкал зубы на предплечье дракона. Наконец змей мотнул башкой и швырнул его, расцепив в челюсти. Дракон отлетел кубарем к ступеням, окрашивая снег вокруг себя тёмно-красным. "Аргард!" крикнула Дельфи и кинулась было к нему. Но он резко извернулся на лапы и вскочил, расставляя крылья, словно квочка, закрывающая своего цыплёнка. Дельфиа обогнула его со спины и шустро вскочила ему на шею. "Давай!" скомандовала она. Дракон привстал на задние лапы и оглушительно заревел, обескураживая на время змея, а сам попятился к парапету. И оттолкнувшись, сорвался спиной вниз. Зубы сабли щёлкнули в паре локте от хвоста дракона, и пространство вокруг вновь разорвалось от страшного давящего рёва. Дельфи показалось, что она сейчас вот-вот потеряет сознание от страха и упадёт. Сердце, казалось, остановилось, а дракон всё падал и падал вниз. Мгновения растянулись во времени, и казалось, увязли в нём. Аргард рыкнула Дельфи больше на себя, пытаясь перекричать свист ветра. Ей показалось, что дракон уже не распахнёт крыльев. Аргард Он вдруг резко выгнулся, раздался хлопок. Их дёрнуло с силой и крутануло. Дельфи зажмурилась и прижалась к дракону вцепившись мертвой хваткой в его шею. Через невыносимо долгую паузу она почувствовала, что он взмахнул крыльями. Она раскрыла глаза и огляделась. Тяжело и медленно они набирали высоту. Кинув взгляд назад, она ничего не увидела. Вид на Эльм-Хорос исчез за скалами. Лишь красноватый ореол над горами в той стороне обличал происходящее в сердце разрушенного города. Дельфи пыталась заставить себя отвести взгляд от этого вида и не могла. Ничего. Ничего не осталось больше. Вдруг впереди послышалось странное эхо, отражённое от множества уступов. Дельфи вздрогнула и всмотрелась вверх, непроизвольно поглаживая шею Аргарда. Дракон взмахивал крыльями всё реже, и становилось совершенно ясно, что из очередного ущелья они уже не вылетят. Но вдруг на границе ущелья в вышине показались три белых дракона. Едва заметив Аргарда, они сорвались к нему. Чёрный дракон спустился ниже и, выбрав более-менее ровную площадку, тяжело сел в снег. Едва Дельфи спрыгнула с него, он обернулся и завалился на бок. Снег под ним сразу же обогрелся кровью из разорванного плеча. В ущелье стремительно темнело. Дельфи упала рядом с Аргардом на колени, и в этот же момент на площадку сел один из белых драконов. Его мощное тело слегка сияло каким-то еле уловимым внутренним светом в окружающем полумраке. Размерами он превосходил чёрного дракона раза в полтора. Его ярко-синие глаза полыхнули, а из груди послышалось глухое рычание. "Вали всё на меня", неожиданно прохрипел Аргард, заставив Дельфи оторваться от созерцания исполина. "Дель!" прозвучавший голос заставил Дельфис съёжиться и закрыть на мгновение глаза. Через пару ударов сердца Кростис рывком поставил её на ноги перед собой. Дельфи подняла на него испуганные глаза. Лицо Нага было мертвенно бледным. Между собранными напереносице бровями залегла глубокая морщина. Он бегло просканировал её суровым взглядом горящих глаз и не найдя смертельно опасных повреждений, Заметно ослабил хватку на её плечах. "Это было мару", тихо прохрипел Аргард. Они открыли проход в Эльмхорасе. Кростис перевёл застывший взгляд на Аргарда, потом на подошедшего Азула. "Его нужно срочно в храм". "Гриан!" крикнул Азул, подняв голову кверху. И один из белых драконов, вьющихся вокруг площадки, с готовностью опустился. Аргард до в лапы и срочно в храм. Да почему в лапы? Только и успел возмутиться Аргард, как был подхвачен одним из белых драконов. Обдав оставшихся на площадке волной морозного воздуха, Гриан стремительно поднялся и уже через несколько взмахов крыльев Ищез за границей ущелья. Я хочу взглянуть. Обернулся Азул к Ростису. Нет, Азул. Голосом полузмея можно было резать железную руду, скованную вековой мерзлотой. А Тамару мы можем не уйти второй раз. Он вновь посмотрел на свою паникшую спутницу. Дельфи потупилась и закусила виновато губы чувствовала на себя как на последнем вздыхании от пережитого трусились ноги ещё и ушибленный бок начал болеть она еле уловимо поморщилась белый хранитель ещё несколько мгновений напряжённо всматривался в сторону эльмхороса потом всё же кивнул соглашаясь едва взобравшись на обратившегося дракона крости спряжал к себе дельфи мёртвой хваткой И они тут же взмыли ввысь. Она чувствовала его напряжённое прерывистое дыхание у себя на шее и не сразу осознала, что слышит его голос у себя на духом. "Дэль, я бы отдал этот мир всем демонам вместе взятым, если бы в нём не стало тебя". Она вздрогнула и обернулась к нему. "Нак", говорил тихо, почти шёпотом. Так что Азул его совершенно точно не мог слышать. И только ради тебя я буду его спасать, ещё тише закончил он. Дельфи отвернулась, шокированная услышанным, но с другой стороны, а что от него ещё было ждать? Она иногда думала о том, чего ему стоило ожидание длинное в десятки зим, перед которым он отказался от всего что у них было. Он не откажется от неё снова. И всё же это было неожиданно и от чего-то больно. Едва ступив под прикрытие храма, Троица поспешила к его сердцу, за лунити. Азул обсуждал с нагом, как лучше распределить те силы, что имелись в их распоряжении, чтобы продолжать сопротивление. Дельфи шла по коридорам храма, рядом с Кростисом, слушая разговор хранителей в полухо. А где Аргард? вклинилась она при первой возможности с вопросом, тревожившим её более всего сейчас. Кростис кинул на неё беглый взгляд. Сейчас выясним, отозвался он. Азол же, казалось, не замечал ничего вокруг, поглощённый своими мыслями. Он лишь рассеянно кивнул, когда Кростис сообщил ему о своем намерении проведать Аргарда и пообещал скоро вернуться в зал Нити. Когда они остались одни в коридоре, Кростис порывисто притянул Дельфи к себе и обнял. Она же растерянно повисла в его руках, не зная, что делать и что говорить. Оправдываться не пришлось, как она ожидала, Полузмей сам, похоже, чувствовал себя не менее виноватым, что и поспешил подтвердить. Мне очень жаль, Дель, что всё так произошло. Заглянул он ей в глаза, отстраняясь. Я не хотел тебе говорить, просто не знал как. Ты не виноват, опустошённо прошептала она. Я бы, наверное, поступила так же. Он посмотрел ей в глаза своим пронзительным взглядом и наверняка снова увидел слишком много, потому что спросил: "Что же тогда? Твои слова сейчас, там, когда мы летели на драконе?" Начала она дрожащим, то ли от усталости, то ли от волнения голосом: "Неужели ты настолько не думаешь ни о ком больше? Твоя семья, твой народ?" они же все могут погибнуть если они могут погибнуть значит такова их судьба она отшатнулась от него и непонимающе посмотрела в его лицо дель рыкнул он в отчаянии я обладаю настолько огромной силой что просто не могу вмешиваться во всё происходящее просто так направо и налево я лишний в этом мире Как тебе объяснить? Он прикрыл глаза на миг. Я, как камень на весах для лепестков роз. Он напряжённо посмотрел на неё в поисках поддержки, и она качнулась ему навстречу и прижалась к нему, обнимая за талию. Но «Ну, может, ты можешь прекратить всё это? прошептала она, прижимаясь к нему сильнее. Можешь? Она почувствовала, как он отрицательно мотает головой. Сейчас на стороне чёрных оказались такие силы, что даже мне не под силу с ними справиться. Это не просто перевес, это уже смертный приговор. Она вздрогнула в его руках. Но я придумаю, что можно с этим сделать. Неожиданно продолжил он с такой знакомой улыбкой: Что Дельфи даже поспешила поднять на него глаза, чтобы убедиться. Только не рискуй собой больше, пожалуйста. За пределами храма сейчас очень опасно. Обещаю, с готовностью кивнула она, не спуская заворожённого взгляда с его губ. Пошли, взглянем на твоего героя, напомнил Нак, и Дельфи вновь кивнула, позволяя ему взять себя под руку. Если ты думаешь, что я не знаю, как у тебя отбиты рёбра, ты сильно ошибаешься, добавил он, как бы между прочим. Врач ты мне вряд ли научишься. Можешь не тратить на это время. Да что же это такое? Мысли что ли читает? Вот как с ним жить? Дельфи закатила глаза, стараясь ровнее дышать, чтобы было не так больно. Но впереди вдруг послышался крик, переходящий в рычание, и Анна забыла обо всём. Голос принадлежал явно чёрному дракону. Свернув за очередной поворот, они оказались перед распахнутой Настьей дверью комнаты. На кровати лежал Аргард, а рядом суетились два белых хранителя во главе с Хаиром. Дракон выгибался и рычал, мешая целителям. Бинты, кое-как наложенные на его руку и ребра, сочились кровью. «Что с ним?» — напряженно спросила Дельфи, стискивая ладонь Кростиса. «Это я, Тамару!» — отозвался Нак и поспешил к кровати. Чуть в стороне Дельфи обнаружила и Керану, беспомощно застывшую с измученным выражением лица. Завидев вошедших, она напряжённо кивнула. Кростис приблизился к кровати и что-то сказал Хаиру. Тот уважительно хмыкнул и уступил место Нагу с явным облегчением. Аргарт вновь зарычал и распахнул глаза. Его затуманенный взгляд стал блуждать по лицам присутствующих и вдруг остановился на Дельфи. Она мгновение колебалась, но затем шагнула к дракону и, присев подле него на пол, взяла его за руку. Аргард стиснул её руку своей и вновь откинулся на кровати, прикрывая глаза. Кростис взял его за другую руку, а свободный надавил ему на грудную клетку что-то шепча. Целители расступились, с любопытством взирая на происходящее. Кирана стояла, кусая губы и не сводя взгляда с серого лица Аргарда. Дракон продолжал вздрагивать, но всё тише и тише. На лбу выступило испарина, дыхание становилось всё спокойнее. Кростис дал знак Хаиру продолжить обработку ран, но сам не выпускал руки дракона всё то время, пока того надёжно пеленали бинтами в несколько слоёв. В какой-то момент все присутствующие выдохнули с облегчением, а из глаз Кираны потекли слёзы. "Не плачь", вдруг обернулся к ней Нак. "С ним всё будет в порядке". Девушка заворожённо кивнула. Вскоре Крости покинул комнату дракона, убедившись в последний раз, что тот спокойно спит. Руки Дельфи тот так и не выпустил. И получив молчаливое согласие Кростиса, она осталась рядом с Аргардом. Хранители ретировались сразу же. Кирана вышла следом за ними, так и не сказав ни слова. Устроившись на узкой полоске свободного пространства кровати, Дельфи положила дракону вторую руку на лоб и прикрыла глаза. Кирана вышла на негнущихся ногах из комнаты дракона и смогла пройти всего несколько шагов до ближайшего поворота, а там медленно опустилась на пол и прислонилась спиной к стене. Подняв трясущиеся руки, она спрятала в них лицо. Кирана. Девушка вздрогнула и подняла глаза. Рядом с ней стоял Кростис. Она облизнула пересохшие вмиг губы и сглотнула. Мгновение назад коридор же был совершенно пустым. Нак тем временем опустился рядом с ней и заглянул ей в лицо. Она поспешила вытереть слезы, но вскакивать не стала. Какая разница, в каком она сейчас виде, если Аргард лежит там, весь израненный и измученный, и она так за него боится. Слезы вновь предательски покатились по ее щекам. И Наг вдруг неожиданно мягко улыбнулся. «Керана! С ним все будет хорошо! Я же говорил!» Покачал он головой и добавил. До тех пор, пока не придумает никаких новых приключений на свою голову. Девушка недоверчиво посмотрела на него. Кростис никогда с ней не разговаривал раньше. Спасибо, смущённо выдавила она, не зная что и сказать. Неужели он всё знает? Да и какая разница в самом деле? Нак странно сощурился. Присмотри за ним хорошо, вдруг произнёс он. Я не знаю, имею я право, отозвалась она. Мне бы хотелось, чтобы ты в этом не сомневалась. Грустно улыбнувшись, возразил он: "Особенно сейчас. Ты очень смелая, но не спеши в следующий раз складывать крылья". Кирана изумлённо уставилась на него, прекрасно понимая, что именно имел в виду Кростис, и ей вновь стало очень стыдно. Она почувствовала, как стремительно краснеет. "Можно тебя попросить присмотреть ещё и за Дельфи?" Вдруг совершенно добродушно улыбнулся он. Эти двое прямо стоят друг друга. Кирана непроизвольно улыбнулась и вновь вытерла влагу на щеках. Хорошо, кивнула она, но тут же смущённо потупилась. Спасибо, чуть склонив голову, отозвался Нак и протянув девушке руку, помог ей подняться. Они вместе направились по коридору в центральную часть храма. Кирана чувствовала нарастающее напряжение между ними, как если бы этот момент, в который с ним можно было вот так просто поговорить, таял, а ей так хотелось спросить. Кростис, чуть громче, чем следовало бы, выпалила она. Нак повернул к ней голову и внимательно посмотрел на неё, как будто знал заранее все её вопросы. Кирана тряхнула головой, отгоняя привычное оцепенение в его присутствии. "Прости меня", поспешила выдавить она. "Это всё из-за меня, и не из-за тебя". Покачал головой он и, как показалось ей, с облегчением прикрыл глаза на миг. "Он ожидал другого". "Даже не думай об этом, ты не виновата". Кирана смущённо кивнула, И растерянно попрощалась с ним, поспешив в противоположную сторону. Мысли всё вращались вокруг их разговора, заставляя сердце неистово стучать. В конце концов, она остановилась и нахмурилась. Она ведь и правда так и не задала ему желаемого вопроса. Лоденхайт стоял в своей комнате и неотрывно смотрел в окно на разворачивающееся апокалиптическое зрелище. Половина диска Луны была поглощена тенью от другого небесного тела. Как он и говорил, пришествие враждебного им мира, явившегося завершить разрыв нити и присоединить их мир к череде иных миров холодных и мёртвых. Советник криво усмехнулся. Не всё ещё потеряно. И пусть никому больше нет дела до этого. Азул, не пойми, чем занят, тратя время на спасение девчонки-змея, улетевшей на черном выродке, туда бы им и дорога. Но нет, притащили их обратно. К счастью, не в целости и сохранности. И этим надо было срочно пользоваться. Избавиться от обоих сразу. А Кростиса он потом убедит. После разрыва со своей спутницей Нак ещё долго не должен прийти в себя, и здесь не будет сложности задурманить его голову правильным, пусть и смертельным эликсиром. Кростис будет искать возможности в его соединении любым способом, а он лишь укажет ему правильное направление, поколдовав над его восприятием. Сегодня Кирана станет для него избавлением. А завтра у них уже будет сильнейший хранитель, пусть и в её чреве, неважно. Он будет, и захватчиком придётся с этим считаться. Остаётся надеяться лишь что Азул вовремя примет правильную сторону. Для этого советник тоже принял меры. Лоденхайт поднял на уровень глаз затейливый бутылёк И вгляделся в его нутро, подсвеченное магическим шаром. Редкая вещница. Ну и что, что попала к нему с самой пустыши, нынче все методы хороши. Отец, вдруг раздалось от входной двери, и к нему приблизился Эйден. Всё готово.